Глава 59. Мы со львом спускаемся по полутемной лестнице, и за очередной дверью оказывается вполне себе такая современная стойка с двумя молодыми людьми за ней. «Бронь на льва Лазарева», — сразу произносит мой начальник. Молодые люди сразу заулыбались как-то странно и уважительно моему боссу покивали. «Шикарный выбор игры», — произнес один из ребят. «Далеко не все на нее решаются». Лев хмыкнул, но ничего не сказал. А я сейчас лопну от любопытства, но ничего не спрашивая, решив воочия все узреть. Что там? Ну, не пыточная же какая-нибудь. Молодой человек из застойки повел на следующий коридор, завел в холл, декорированный странно. Не пыточная, конечно, но стены расписаны пейзажем с мрачного кладбища с ожившими там мертвецами. Скульптура страшных монструозных младенцев, раскиданные по полу весьма реалистичной части тел, «Это что такое вообще?» «Вам сюда», — говорит парень, указывая на зловещего вида черную дверь. «Это вход в лабиринт. У вас полтора часа удачи. Она вам понадобится». С этими словами молодой человек нас покинул. «Ну что, идем, Аленушка?» — радостно произносит шеф и тянет меня к черной двери. «Торможу пятками». «Лев Константинович, это что такое вообще? Аттракцион какой-то?» «Всего лишь квест. Разве я не слышала о таком виде отдыха?» «Заходишь в комнату, разгадываешь загадки, а потом уходишь. Любишь загадки?» mm, «Не знаю. Смотря какие. А почему тут антураж такой странный?» «Разные квесты, разный антураж. Здесь, в мистическом стиле». «Про мистику это начальник сильно смягчил. Заходим в узкую темную комнату. Глаза только успели привыкнуть к полумраку, как послышался странный скрип. Обстановка тут как в склепе. Иду вперед, утыкая следующую дверь» заперта. «Шеф, почему-то шепчу я. Куда дальше?» «Хм, Аленушка, тебе не кажется, что стены двигаются?» «Куда?» «В нашу с тобой сторону». Приглядываюсь, а стены действительно передвигаются, кажется, планируя нас расплющить. «Обратно». Тут же твердо командую я, откуда только лидерские качества прорезались. И тут же, забыв про льва, рвусь обратно в холл со смешными кладбищенскими рисунками. Лев со смехом ловит меня за талию и прижимает к себе. «Не бойся, смотри, на стене три рычага. Давай попробуем их нажать». «Вы такой экспериментатор, шеф». «Да, я люблю пробовать новое. Особенно знаешь где?» «Шеф, жмите уже рычаги. Чуть ли не и я нервно. Кажется, у меня развивается клаустрофобия». Довольный начальник фыркает мне в ухо и нажимает первый рычаг. Стены начинают двигаться к нам быстрее. У меня легкая, но все же паника. Сама дергаю за второй рычаг и пол начинает ходить ходуном. Су-у! тяну я от испуга. Алена, не ожидала от тебя, якобы возмущенно произносит начальник и, уже откровенно, не сдерживаясь, смеется. Суши хочу, и в кроватку. А нет, вот все, говорю я с трудом дотягиваясь до третьего рычага, так как трясет отчаянно, и тут наконец-то распахивается дверь в следующую комнату. Как я туда рванула! Но это. Я, конечно, зря так торопилась. Следующая комната очень похожа на ту, в которой мне пришлось ночевать в компании тараканов. Старая, обшарпанная, но очень реалистичная. Даже телевизор старый в наличии показывает серую рябь. Все бы ничего, но комната в крови. Ну или точнее в краске, очень реалистично, имитирующая кровь. На одной из стен кровавый отпечаток руки. О, Алена, ты хотела в кроватку. Как быстро сбываются мечты. Начальник показывает на узкую койку, укрытую пыльным драном покрывалом. Кровать тоже залита красной краской. «Свою кроватку, Лев Константинович». «Знаешь, после сегодняшнего квеста в свою кроватку ты, наверное, не попадешь». «Почему это?» «Я человек впечатлительный. Один спать пойти побоюсь. Мне нужна будет компания». «Возьмите с собой кота. Там следующая дверь. Пойдемте дальше». Подхожу к двери, с испещренной царапинами, похожими на следы чьих-то когтей, заперто. «Думаю, тут надо будет найти спрятанный ключ», — вслух предполагает шеф. «Поиски ключа — отдельная песня. Лев почти ничего не делал. Мне кажется, его радует не столько квест, сколько наблюдение за мной. Пока искала ключ, периодически в комнате слышали странные шорохи, скрипы, постукивания. В общем, атмосфера еще та. Если бы не расслабленный начальник, я бы уже конкретно так паниковала. У меня сердце в пятки ушло, когда в какой-то момент... В телевизионной серой ряби вдруг заметила страшное оскаленное женское лицо, которое будто смотрело именно на меня. И вот, разгадав пару простеньких загадок, в чемодане под кроватью обнаружила ключ. Даже не один, а два. Радостно я бегу открывать дверь. Один ключ подошел. Распахиваю дверь, а там она, женщина из телевизора. Как же я орала! Она в белом окровавленном балахоне, с черными длинными спутанными волосами, босая, бледная, неестественной позе клыки и когти и прочие заикательные атрибуты еще она сделала попытку накинуться дверь я закрывала как никогда быстро дрожащими руками поворачивала обратно ключ а с той стороны в дверь билась и рычала та актриса «Симпатяшка какая весело прокомментировал происшествие начальник я так понял там прохода нет да там вроде чулан я точно не разглядела все еще под впечатлением хрипло произношу я Вот же суперски пугают. Шеф, вам придется мне надбавку к зарплате сделать за вредность, На эти деньги буду нервы лечить. Я тебя потом сам полечу, пообещал мне начальник, забирая из рук ключи. Есть, у меня пара-тройка хороших методов для этого. Оказалось, что второй ключ открывает узкий, особо непримечательный скрипучий шкаф. Вот шкафу и оказался выход из комнаты. Я прошла еще ничего. А вот габаритный лев еле протиснулся.